Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Житие преподобного Отца нашего Антония Великого. Преподобный Антоний был родом из Египта. Родители его были люди благородные и известные своим христианским благочестием. Своего сына они воспитали так, чтобы он не знал никого другого, кроме них и своего дома. Придя в отроческий возраст... Он не спешил ни приниматься за науки, ни сближаться с другими отроками, но, оставаясь в своем доме, хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию в благочестии. Не предавая забавам отроческого возраста, Антоний любил ходить вместе с родителями в храм Божий и, слушая там чтения из божественных книг, старался извлекать отсюда всю возможную для себя пользу и жить именно так, как они учили». Он не просил у старших сладкой пищи, как это свойственно детям, и вообще не обращал на пищу много внимания, довольствуясь всегда тем, что ему давали. Родители преподобного Антония умерли, когда ему было около 20 лет. Оставшись после них с малолетней сестрою, он первоначально заботился о доме и о должном воспитании сестры. Часто, по своему обыкновению, посещая храм, он слышал из читаемых там божественных книг, как апостолы, оставив все, последовали за Спасителем, и как по свидетельству книги «Деяний апостольских», многие из христиан продавали свое имущество и полагали цену проданного к ногам апостолов для раздачи нуждающимся». Антоний размышлял о том, как тверда была вера этих людей, и какая великая награда уготована им на небесах. С такими мыслями он приходил однажды в храм, и здесь вдруг снова слышит слова Христа, сказанные к богатому юноше. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Антоний принял это за напоминание свыше, как бы Христос сказал эти слова лично ему самому. И тот час, по выходе из храма, продал свое имущество, а вырученные через продажу большие деньги раздал нищим, оставив лишь незначительную часть их для своей слабой и малолетней сестры. У него было триста очень хороших и обильных плодами финиковых пальм, и он подарил их соседям, чтобы освободить и себя, и сестру от всяких забот о них. Когда вскоре после этого он вновь пришел в храм и услышал слова Господа в Евангелии «Не заботьтесь о завтрашнем дне» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34 тот тотчас же вышел вон и раздал нуждающимся и остальную часть имущества. Не желая более проживать в своем дому, он поручил сестру верным и известным ему девственницам, посвятившим себя служению жениху Христу, чтобы она воспитывалась среди них примером их жизни, сам же начал вести суровую и строгую подвижническую жизнь». В то время в Египте было еще мало монастырей, и пустыножительство было еще не распространено, но всякий, кто желал служить Христу и спасаться, упражнялся в добродетели, уединившись где-либо вблизи своего селения. В то время в недальнем расстоянии от селения Антония проживал один старец, который с молодых лет предавался в уединении иноческим подвигам. Повидавшись с ним и получив для души пользу от этого, Антонин начал подражать ему и также искать уединение в различных местах поблизости от своего селения. Если и после этого ему доводилось слышать о каком-либо отшельнике, он, подобно благоразумной пчеле, отправлялся искать его и не возвращался назад, пока не находил отыскиваемого, и через свидание и беседу с ним не извлекал, подобно тому, как пчела извлекает мед, некоторой пользы для себя». Таковы были первые подвиги блаженного, преуспевая в которых, он все более и более укреплял свои помыслы в добром направлении. Вместе с этим он снискивал себе пропитание трудом своих рук, помня слова Писания. На вырученные от продажи своих изделий деньги он покупал хлеб и питал голодных. Его душа была в постоянном молитвенном общении с Богом, так как он знал из Писания, что молиться нужно непрестанно, Чтение Священного Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, что не забывал из читаемого решительно ничего, и при строгом соблюдении всех заповедей Господних память стала заменять ему самые священные книги. Так жил Антоний, и его любили все братья, к которым он приходил, чтобы получить от них душевную пользу, и, пребывая в подчинении у них, поучиться от их добродетели, какой кто преимущественно отличался, одному он старался подражать в воздержании, другому в бодрости, тому в кротости, другому в неусыпности, иному во внимательности к читаемому. У одного он учился подвигам поста, у другого дивился лежанию на голой земле, прославлял смирение одного, терпение другого. Приобретя общую всех их любовь, И от всех получив для себя пользу, он возвращался к себе в келью и там, размышляя о всем виденном, старался усвоить и совместить в себе добродетели всех, направляя свои усилия к тому, чтобы ни в одной из упомянутых добродетелей не оказаться самым последним. Поступая так, он хотя и начал всех превосходить славою, однако же продолжал пользоваться общей любовью, Соседи и иноки, которых он часто навещал, видя такую жизнь Антония, называли его боголюбивым и любили одни как сына, другие как брата. Когда Антоний так преуспевал и укреплялся в добре, враг христианского имени, дьявол, Будучи не в силах видеть такие добродетели в юноше, восстал против него со своим древним коварством и начал пытаться уклонить его через обольщение от добрых намерений и совратить с правого пути». Он приводил им на память мысли о проданном и розданном имуществе, о необеспеченности сестры, о величии рода, о суетной мирской славе, об удовольствии, которое можно получить от различной пищи и прочих прелестях мирской жизни. Одновременно он представлял Антонию мысленно трудный путь и тяжелый конец добродетели, и немощь тела, и продолжительность времени подвига, Этими и многими другими помыслами искуситель старался омрачить его ум и раздражить сердце. Когда же дьявол увидел себя побежденным Антонием через молитвы его к Богу, терпение и веру, то обратился к обычным в юношеском возрасте искушениям. Начал смущать его ночными мечтаниями, страхом и привидениями, шумом, голосами и воплями среди ночи, днем же и открытыми нападениями. Антоний твердо противился дьяволу, тот влагал ему нечистые помыслы, Антоний же прогонял их непрерывную молитвою, тот стремился привести его чувства в услаждение естественным раздражением и волнением похоти, а этот ограждал свое тело верою, бодрствованием и постом. Дьявол принимал ночью образ прекрасной женщины и всячески пытался возбудить в Антонии страсть, но тот погашал ее мыслью о гиенском неугасающем огне и неумирающем черве. Дьявол склонял юного Антония ступить на путь, скользкий и близкий к падению, но он, приводя себе на мысль вечные мучения после страшного суда, ненарушимо соблюдал среди искушений чистоту души. Все это послужило лишь к посрамлению дьявола. Окаянный, возмечтавший быть подобным Богу, был теперь пристыжен юношей. Восстающий против плоти и крови был побеждаем человеком, имеющим плоть, потому что своему рабу содействовал Господь, принявший ради нас плоть. Все это послужило лишь к посрамлению дьявола». Окаянный, возмечтавший быть подобным Богу, теперь был пристыжен юношей, восстающий против плоти и крови, был побеждаем человеком, имеющим плоть, потому что своему рабу содействовал Господь, принявший ради нас плоть и даровавший через то плоти силу побеждать врага, чтобы все, искушаемые таким образом, один за другим, могли каждый повторять слова апостола. Не я, впрочем а благодать Божия, которая со мною». Послание Коринфянам, глава 15, стих 10. Злобный змей убедился, наконец, что он не в силах победить Антония такими своими коварными искушениями и, видя себя всегда только прогоняемым, бессильно скрешетал зубами. Потом он явился ему, видимо, в образе черного и страшного отрока, который с плачем так говорил человеческим голосом, Многих я ввел в искушение, многих обольстил, но теперь, как другими святыми, так и тобой через твои подвиги побежден. В самом деле, коварный искуситель говорил это, рассчитывая привести смиренного юношу к высокому мнению о себе. «Кто ты, что так говоришь о себе?» — спросил его блаженный Антоний. «Я соблазнительно блуд», — отвечал дьявол. Многоразличными хитростями я стараюсь склонить на этот грех всех юношей, почему и называюсь «духом блуда». Скольких же людей, давших обет целомудрия, я склонил к такому греху? Скольких, уже начавших жить воздержанно, мне удалось возвратить к прежней нечистой жизни? Я тот, за кого и пророк Осия, укоряя падших, говоря, «Ибо дух блуда вел их в заблуждение». «И действительно они были обольщены мною. Я же часто искушал и тебя самого, но всякий раз был прогоняем тобою». Антоний, когда услышал это, то возблагодарил Господа и с еще большей, чем прежде, безбоязненностью сказал врагу, «Во многом ты посрамлен, во многом престыжен. Почему и чернота твоя, и принятый тобой образ отрока — суть не иное, что как лишь знаки твоего бессилия? Теперь я уже и не опасаюсь более тебя. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Псалом 117, стих 7. От этих слов Антония привидение тотчас бесследно исчезло. Такова была первая победа Антония над дьяволом, одержанная с помощью благодатной силы Христовой. Однако же ни Антоний не пришел в неродение о себе после этой одной победы, ни у дьявола после одного поражения не ослабели еще силы, потому что он, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Антоний, помни из Писания, что много бывает козней дьявольских, неослабно упражнялся в тяжелых подвигах, рассуждая, что если сатана и был побежден, когда искушал плотскую похотью, то он может подвергнуть каким-либо еще более тяжелым и опасным искушениям. Поэтому Антоний все более и более изнурял и порабощал себе свое тело, чтобы, победив в одном, не дать над собою победы в другом. Приучая себя постепенно к еще более суровой жизни – Многие чрезвычайные подвиги служения Богу он сделал привычными для себя. Привычки же обратил как бы в природу. Каждый день он постился до захода солнца и все ночи проводил в молитве. Иногда он вкушал пищу только через два дня и лишь на четвертую ночь несколько забывался сном. Пищу его составляли хлеб и соль при небольшом количестве воды. В постели служила рогожа или власеница а иногда и голая земля. Масла он вовсе не употреблял в пищу, а мясе же и вине не нужно и говорить, так как их не употребляют и менее усердные монахи. Блаженный говорил, что юношескому телу и невозможно победить врага, если оно будет размягчаемо сладостью масла, и что нужно лагать на тело, возможно, более тяжелые подвиги, чтобы с ослаблением его делался сильнее дух по слову апостола, «Когда я немощен, тогда силен». Принимая на себя каждый день все новые и новые подвиги, он вспоминал пророка Илию, который говорил, «Жив Господь днесь, пред которым я стою». Третья книга царств, глава 18, стих 15. И он так рассуждал сам с собою. Не напрасно прибавлено здесь в Писании это слово «днесь», ибо Илия... Не считал подвигов минувшего времени, но как бы каждый день вновь принимался за подвиги, всеми силами стараясь предстать пред очами Божьими таким, каковым, по его мнению, должен быть человек, достойный лицезрения Божия, то есть чистым сердцем и готовым исполнять волю Божию. Он думал и о том еще, что каждый подвиг должен подражать великому Илье, и, имея перед собой его образ, изучать по нему, как пред зеркалом, свою жизнь. Поэтому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам и, спросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известные дни пищу, тот запер его в одной из таких гробниц и там в уединении блаженный предавался безмолвию. При виде этого дьявол стал опасаться, что Антоний со временем вооружится против него пустынническим подвижничеством. Собрав демонов, он по попущению Божию подверг его таким ужасным побоям, что блаженный лежал после «недвижимым и безгласным», о чем впоследствии он сам много раз рассказывал. Причиненные ему мучения превосходили всякие человеческие страдания». Но по милосердию Господа Бога, никогда не оставляющего надеющихся на Него, Антоний не умер. Спустя несколько дней к Антонию пришел упомянутый ранее знакомый его, неся обычную пищу. Открыв двери и увидев его замертво лежащим на земле, он поднял его и принес в свое селение. Когда разнесся слух об этом, к Антонию собрались соседи и сродники и с великою скорбью стали совершать над ним, как над умершим уже за упокойную службу. Но в полночь, когда все крепко заснули от утомления, Антоний стал приходить понемногу в себя. Вздохнув и приподняв голову, он заметил, что не спит лишь тот, кто принес его сюда. Подозвав его к себе, он стал просить его, чтобы тот, не будя никого, отнес его на прежнее место, что и было исполнено. И Антоний снова стал жить в уединении. Не имея сил по причине ран стоять на ногах, он молился лежа низ, и после молитвы громко воскликнул. «Бесы! Вот я, Антоний, здесь! Не избегаю я борьбы с вами! Знайте, что если сделаете что-либо и большее прежнего, ничто не может отлучить меня от любви к Христу!» Блаженный пел при этом. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое». Псалом 26, стих 3. Тогда ненавистник добра дьявол, удивляясь, что Антоний осмелился возвратиться сюда после таких побоев, сзывает своих бесов и с яростью говорит им, «Видите, нам не удалось победить его ни духом блудодеяния, ни телесными ранами». После того и другого он лишь с еще большей смелостью глумится над нами. Вооружитесь же каждый на еще более сильную и упорную борьбу с ним, чтобы он почувствовал, кому сделал вызов. И тот час после этого все множество бесов пришло в неистовое движение, потому что у дьявола есть много способов борьбы с людьми. Вдруг раздался такой гром, что место это поколебалось в своем основании, и стены распались, и тотчас сюда ворвалось и заполнило жилище Антония множество демонов, явившихся в виде призраков, львов, волков, аспидов, змей, скорпионов, рысей и медведей, и каждый из этих призраков обнаруживал свою ярость соответственным его виду способом. Лев рыкал, готовясь поглотить Антония, буйвол устрашал своим ревом и рогами, с шипением извивалась змея, стремительно бросались волки, рысь по-своему изловчалась к нападению, все эти призраки были крайне страшны по своему внешнему виду, а производимый их ревом шум был прямо ужасен. Антоний, поражаемый и терзаемый ими, переносил мучительнейшие страдания, но не впал в страх и сохранил бодрость и ясность ума. Хотя телесные раны и причиняли ему боль, но, оставаясь непоколебимым в душе, он как бы глумился над врагами и говорил, «Если бы у вас было сколько-нибудь силы, то для борьбы со мною достаточно было бы и одного из вас». Но так как Господь отнял у вас силы, то вы и пытаетесь устрашить своей многочисленностью. Уже одно то служит очевидным знаком вашей слабости, что вы приняли на Себя образы неразумных животных». И снова Он мужественно продолжал говорить им, «Если по попущению Божию вы имеете силу напасть и поглотить Меня, то вот Я, чего медлите». А если вам не дано такой силы надо мною, то зачем понапрасну и трудитесь? Знамения креста и вера в Бога служат для нас неодолимую стеною ограждения. Так демоны после многих покушений и напрасных стараний устрашить блаженного Антония лишь скрежетали зубами своими, потому что не только ни один из них не имел никакого успеха, но, напротив, сами были побеждаемы и посрамляемы им. Милосердный Господь Иисус, покровительствуя своему рабу, не оставил его во время такой тяжкой борьбы с демонами. Подняв кверху свой взор, Антони увидел, что вход гробницы раскрылся над ним, и к нему не сходит рассеивая тьму, светлый луч. С появлением света демонов не осталось ни одного — телесная боль мгновенно утихла гробница же которая распалась при появлении демонов снова оказалась невредимою уразумев в этом посещении господне и глубоко от сердца вздохнув блаженный воскликнул с лицом обращенным к озаряющему его свету где был ты милосердный иисусе где был ты и почему с самого начала не явился исцелить мои раны и был к нему голос.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 Блаженному Антонию было тогда 35 лет. После этого Антоний пошел к вышеупомянутому старцу, у которого он искал руководство в самом начале, и стал упрашивать его пойти и поселиться вместе с ним в пустыне, в каком-либо малодоступном месте. Когда старец отказался и по причине старости, и по причине новизны такого образа подвижничества, Антоний бесстрашно отправился один в далекий путь к неизвестной среди монахов горе в пустыне. Но враг не прекращал искушать его и, желая воспрепятствовать исполнению его намерения, бросил на пути его серебряное блюдо, чтобы искусить его сребролюбием. Увидев блюдо, Антоний понял коварство врага и приостановился несколько в размышлении. Смотря в сторону на блюдо, он стал обличать скрывающегося в призраке серебра обольстителя и так говорить в себе. «Откуда быть этому блюду в пустыне? Это лишь путь для зверей и птиц. Здесь нет даже ни одного человеческого следа. К тому же, если бы оно упало из мешка, то по причине его больших размеров оно не могло бы остаться незамеченным для оборонившего. И он, во всяком случае, возвратился бы и, поискав на пройденном пути, нашел бы утерянную вещь, так как место здесь пустынное. «Это твоя, дьявол, хитрость, но не воспрепятствуешь этим моему намерению. Серебро твое да будет в погибель с тобою». Деяние апостолов, глава 8, стих 20. «И лишь только он проговорил это, блюдо мгновенно исчезло, как рассеивается дым от огня». В другой раз после этого он увидел золото в большом количестве, лежавшее на его дороге. Он быстро перепрыгнул через него, как через какой-нибудь огонь, и поспешил в пустыню. Перейдя там реку, он нашел в горе какое-то пустое огороженное место, которое по причине давнего запустения было полно разного рода ядовитых гадов и змей. Антоний поселился здесь» и все множество скорпионов, как бы гонимое кем, тотчас же разбежалось. Он заложил камнями вход, принеся с собой хлеба на шесть месяцев, поскольку запасать его было в обычаи у финян, у которых он нередко не портился в течение целого года, и, имея внутри ограды немного воды, он стал там жить в полном уединении, отшельником, никогда сам не выходя вон и к себе никого не принимая. Лишь два раза в год он принимал через кровлю хлеб, приносимый ему другом, которого он ранее просил об этом, но с приносившим он не говорил ни слова. Когда многие, желая видеть Антония, чтобы получить от него душевную пользу, приходили к дверям его жилища, то слышали различные обращенные против Антония голоса нечистых духов, которые кричали «Зачем ты пришел в наше владение?» Какое тебе дело до этой пустыни? Ступай прочь из чужих пределов, тебе не под силу жить здесь и переносить наши нападения. В такой непрерывной борьбе с бесами и в таком уединении вдали от людей преподобный Антоний прожил целых двадцать лет. Когда же наступило время потрудиться не для своего только спасения, но и на пользу другим, к жилищу Антония собралось много лиц желавших подражать его подвижнической жизни, и они насильно разломали вход в его жилище. Увидев, что лицо у него светло и телом он здоров, они удивлялись, как после таких постов и подвигов и после такой борьбы с бесами он не изменился ни лицом, ни телом. С этого времени преподобный сделался и для других наставником, пастырем, учителем, подвижнической жизни и вождем на пути к небу. Бог до такой степени помогал ему, что впоследствии у него явилось бесчисленное множество учеников, которых он склонил к отречению от мира и от самих себя». В течение непродолжительного времени образовалось множество монастырей, в которых он с любовью руководил в подвиженческой жизни иноков новых и старых и по возрасту, и по времени такой жизни. Однажды братья, собравшись, стали просить его, чтобы он дал им устав иноческой жизни. Возвысив голос, он отвечал, «Для научения исполнению заповедей Божиих совершенно достаточно и божественных писаний, однако...» Нельзя не считать делом весьма добрым и хорошим, если братья взаимно утешают друг друга словами. Поэтому открывайте мне, как дети, отцу то, что знаете. Я же, как детям, буду сообщать вам то, что узнал из продолжительного опыта. Прежде всего, пусть у всех вас будет общим правилом, чтобы никто не ослабевал в подвиге, который он предпринял на себя» но каждый пусть всегда стремится, как лишь начинающий, умножать и увеличивать начатое. Продолжая свою речь, Антоний сообщил им много полезных наставлений, как это видно из беседы его, подробно излагаемой в составленном Афанасием Великим житие Антония. Из этой беседы здесь будет приведено лишь важнейшее. О жизни вечной святой Антоний так говорил. «В этой настоящей жизни... Цена покупаемой вещи бывает равна тому, чего она стоит, и не более того получает продавец. Но обетование вечной жизни приобретается за слишком малую цену. Оно продается нам за жизнь кратковременную, о которой написано «Дней лет ваших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Псалом 89, стих 10. Если бы мы даже прожили, трудясь на служении Богу 80 или 100 лет, все же в будущей жизни нам предстоит царствовать не какое-либо ограниченное время, но за вышеупомянутое количество лет воцаримся на веки веков. притом не землю получим в обладание, но небо, сложив в себя тленную плоть, получим ее же вновь в нетлении. «Итак, дети мои, не предавайтесь скорби, потому что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. Об оставляющих мир и склонных преувеличивать значение своего подвига он говорил. «Пусть никто из отрекшихся от мира не думает о себе, что он оставил нечто великое» потому что, по сравнению с небесными благами, вся земля ничтожна и мала. Если же весь мир в совокупности не стоит небесных обителей, то пусть каждый подумает и поймет, что, отрекшись от нескольких виноградников или ниф, или домов, или от ничтожного количества золота, он не может ни говорить, что оставил великое, ни скорбеть, что награду получит незначительную». Подобно тому, кто отказывается от малой медной монеты для приобретения ста золотых монет, отрекающейся от всего мира, если бы он весь был в его власти, все же в небесном царстве получил бы в сто крат большую награду. О призрачности земных благ и великой пользе добродетелей преподобный сказал следующее. «Особенно твердо мы должны помнить то, что если бы кто и не захотел расставаться со своими богатствами, все же смерть насильно разлучит его с ними. Если так, то почему же нам самим не сделать того же для добродетели? Почему ради небесного царства не отказаться добровольно от своего имущества, которое все равно потеряем в конце этой жизни?» Пусть же христиане не заботятся о том, чего, умирая, не могут взять с собою. Будем лучше всеми силами души стремиться к приобретению того, что возводит нас по смерти на небо, как то премудрости, целомудрия, справедливости, добродетельной жизни, рассудительности, нищелюбия, твердой веры во Христа, негневливости, странноприимства». Стремясь к этому, мы и на земле будем проводить жизнь беспечальную. О ревности и непрестанном служении Христу Богу святой Антоний говорил так. «Не следует нам забывать, что мы – рабы Христа и должны служить Ему, Своему Творцу. Раб не может отказываться от исполнения приказаний, относящиеся к настоящему или будущему времени под тем предлогом, что он работал уже в прежнее время, и не посмеет сказать, что, утомившись на прежней работе, теперь должен быть свободен. Напротив, каждый день с одинаковым усердием исполняет все то же дело, чтобы и господину своему угодить, и самому не подвергнуться за побоям и наказанию». Подобным образом и мы должны всегда ревностно исполнять заповеди Божьи, твердо помня, что Господь – праведный мздовоздаятель, и что в каком грехе смерть застигнет человека, за тот он и будет осужден. Об этом он с ясностью свидетельствует и через слова пророка Иезекииля. Он умрет от неправды своей, какую сделал. Книга пророка Иезекииля, глава 33, стих 13. Вот почему и окаянный Иуда в одну ночь за совершенное им злодеяние потерял плоды своих трудов в течение всего прежнего времени. Поэтому мы должны всегда с одинаковым усердием стараться исполнять заповеди Господни, и сам Бог будет при этом помогать нам, как написано «Любящим Бога все содействует ко благу». Послание к римлянам, глава 8, стих 28 А чтобы не предаваться лености, Антоний убеждал помнить всегда о смерти и приводил слова апостола, который так говорит о том, что он ежедневно умирает. «Мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 30. «Поэтому», — продолжал Антоний, — «и мы, люди...» Будем стараться жить праведно и, размышляя о смертном часе, не грешить. Вставая от сна, не будем надеяться дожить до вечера. И, отходя ко сну, будем помнить, что, быть может, не доживем до утра. Не будем забывать, что мера нашей жизни нам неизвестна и что мы все целого власти Божьей. А проводя так каждый день, мы не будем ни грешить, ни обольщаться какими-либо пагубными пожеланиями, ни гневаться друг на друга, ни собирать себе земных богатств, но, как ежеминутно ожидающие смерти, пренебрежем всем тленным, потеряет для нас всякое значение женская любовь, погаснет огонь похотливости, будем мы тогда прощать друг другу грехи, держа всегда перед своими мысленными очами день страшного суда. Страх перед этим судом и трепет при мысли о вечных адских мучениях заранее будут устранять приятность телесного удовольствия и удерживать душу от впадения в греховную пропасть. О царствии Божьем Антоний говорил еще. «Эллины, ища мудрости, едут за море и о пустых учениях расспрашивают чужеземных учителей». Нам же вовсе не нужно переходить из одной чужой страны в другую или переплывать, ища Царство Небесного, море, так как самим Господом нашим Иисусом Христом сказано в Евангелии, «Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «И для достижения его нужна лишь одна наша добрая воля – Относительно борьбы с демонами, Антоний дал следующее наставление. Самим Богом указано нам с неослабным вниманием следить всегда за тем, что происходит у нас в душе, потому что у нас есть очень хитрые в борьбе враги, разумею демонов, и нам, по словам Апостола, предстоит непрестанная борьба с ними. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 11 и 12. Бесчисленное множество их носится в воздухе, целые полчища врагов окружают нас со всех сторон. Я не мог бы разъяснить вам все различия между ними, скажу лишь кратко о тех известных мне способах, какими они пытаются обольщать нас. Прежде всего, мы должны твердо помнить то, что Бог не виновник зла, и что демоны сделались злыми не по его воле, Такая перемена в них произошла не по природе, а зависела от их собственной воли. Как созданные благим Богом, они первоначально были добрыми духами, но за самопревозношение были низвергнуты с неба на землю, где коснее возле обольстили народы ложными мечтаниями и научили их идолопоклонству, нам же, христианам». Они безмерно завидуют и непрестанно поднимают против нас всякое зло, опасаясь, что мы наследуем их прежнюю славу на небесах. Различны и разнообразны степени погружения их в зло. Одни из них достигли крайнего ниспадения в бездну нечестия, другие кажутся менее злобными, но все они, по мере своих сил, борются разными способами против всякой добродетели. Поэтому нам нужны усиленные молитвы и подвиги воздержания для получения от Бога дара рассуждения, чтобы постигать различия между злыми духами, чтобы узнавать в каждом отдельном случае их разного рода хитрости и обольщения, и все отражать одним и тем же христианским знамением – крестом Господним. Получив этот дар, святой апостол Павел внушал – чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 11. «Нужно, чтобы и мы подражали апостолу и предупреждали других о том, что потерпели сами, и вообще наставляли взаимно друг друга. Со своей стороны, я видел от демонов много коварных обольщений и говорю вам об этом, как детям» чтобы, имея предупреждение, вы могли сохранить себя среди таких же искушений. Велика злоба бесов против всех христиан, в особенности же против иноков и девственниц христовых. Они всюду расставляют им в жизни соблазны, силятся развратить их сердца богопротивными и нечистыми помыслами. Но никто из вас пусть не приходит от этого в страх – так как горячими молитвами к Богу и постом бесы немедленно прогоняются. Впрочем, если они прекратят на некоторое время нападение, не думайте, что вы уже совершенно победили, ибо после поражения бесы обыкновенно нападают потом с еще большей силой. Хитро изменяя способы борьбы, они, если не могут привести человека помыслами – то пытаются обольстить или запугать его призраками, принимая образ то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какого-нибудь великана высотою с храм, в целые полки воинов или в какие-либо другие призраки, которые все исчезают по первом же совершении крестного знамения». Если в этом узнают их обольщение, то они являются прорицателями и силятся, подобно пророкам, предсказывать о будущих событиях. Если и в этом случае они потерпят посрамление, то на помощь себе в борьбе призывают уже самого своего князя, корень и средоточие всяческого зла. Много раз...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 «Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя» Книга Иова, глава 41, стих 9 и 10 В этом страшном виде являлся князь Бесовский Он хотел бы мгновенно погубить весь мир, но в действительности не имеет никакой силы Всемогущество Божие укращает его, подобно тому, как животное управляет уздой или как свободу пленника уничтожают оковы его. Он боится и крестного знамения, и добродетельной жизни праведников, и святой Антоний так говорит об этом. Великую силу возлюбленные братья имеют против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога. Поверьте моему опыту. Для сатаны страшны бодрствования живущих по воле Божьей людей, их молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность, больше же всего, их чистосердечная любовь ко Христу. Высокопревозносящийся змей сам хорошо знает, что он осужден на попирание его ногами праведников по Слову Божью все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражую. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Преподобный Антоний рассказал для душевной пользы слушателей, и вот что еще. «Сколько раз бесы нападали на меня под видом вооруженных воинов, и, принимая образы скорпионов, коней, зверей и различных змей, окружали меня и наполняли собой помещение, в котором я был. Когда же я начинал петь против них? «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся» Псалом 19, стих 8. То прогоняемые благодатную помощью Божью, они убегали. Однажды они явились даже в весьма светлом виде и стали говорить «Мы пришли, Антоний, чтобы дать тебе свет, но я зажмурил свои глаза, чтобы не видеть дьявольского света, начал молиться в душе Богу, и богопротивный свет их погас. Спустя же немного времени они снова явились и стали предо мною петь и спорить друг с другом от Писания, но я был как глухой и не слушал их». Случалось, что они колебались самый монастырь мой, но я с бестрепетным сердцем молился к Господу. Часто вокруг меня слышались крики, пляски и звон, но когда я начинал петь, крики их обращались в плачевные вопли, и я прославлял Господа, уничтожавшего их силу и положившего конец их неистовству. — Поверьте, дети мои, тому, — продолжал Антоний, — что я расскажу вам. Однажды я видел дьявола в образе необычайного великана, который осмелился сказать о себе ⁇ Я, божья сила и премудрость ⁇ и обратился ко мне с такими словами ⁇⁇ Проси у меня, Антоний, чего хочешь, и я дам тебе ⁇ Я же в ответ... Плюнул ему в уста и, вооружившись Христовым именем, всецело устремился на него, и этот великан на вид тот час растаял и исчез у меня в руках. Когда я постился, он снова явился мне под видом черница, который принес хлебов и уговаривал меня поесть. «Ты», — говорил он, — «человек». «И не свободен от человеческой слабости. Сделай же некоторое послабление своему телу, иначе можешь заболеть». Но я понял, что это коварное обольщение лукавого змея, и когда обратился к своему обыкновенному оружию, знамению креста Христова, он тотчас превратился в струю дыма, которая, потянувшись к окну, исчезла через него». Бесы часто пытались прельстить меня в пустыне, явившимся вдруг призраком золота, рассчитывая соблазнить или видом его, или через прикосновение к нему. Не скрою и того, что демоны много раз принимались бить меня, но я терпеливо переносил побои и лишь восклицал «Никто не может отлучить меня от любви Христовой». От этих слов они приходили во взаимную друг против друга ярость и, наконец, были прогоняемы не по моему, но по Божьему повелению. Согласно словам Христа, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Однажды демон постучался в ворота монастыря. Выйдя вон, я увидел перед собой огромного великана, голова которого, казалось, достигла до небес. И когда я спросил, кто ты, он отвечал, «Я сатана». Я спросил, «Чего тебе здесь нужно?» «Напрасно», — отвечал он, — «меня обвиняют все монахи. И за что проклинают меня все христиане?» «И справедливо поступают», — сказал я в ответ, «потому что часто бывают обольщаемы тобою». Я ничего им не делал, отвечал он, но сами они смущают друг друга, ведь я проклят и не звергнут, а не слышал ли ты из Писания, что у врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Псалом 9 стих 7. И действительно, вот я уже лишен всякого места в мире, не осталось под моей властью ни одного города, и нет у меня оружия, все народы во всех странах исповедуют имя Христово. Пустыни наполнились монахами, пусть же сами смотрят за собою, а меня напрасно не проклинают. Подивившись тогда благодати Божией, я отвечал ему. Это столь новое и неслыханное от Тебя признание приписываю не Твоей праведности, которой у Тебя нет нисколько, но единственно Божьей силе. Ты же, будучи отцом лжи, должен был признаться в том, что есть в действительности. И на этот раз против Своей воли сказал правду, потому что Христос Своим пришествием окончательно низложил Твою силу. «И лишенный ангельской славы, ты влачишь теперь жалкую и позорную жизнь во всякой нечистоте, и лишь только я проговорил это». Демон тотчас исчез. Так преподобный убеждал братью не страшиться силы бесов, укращенный и не Христом, но мужественно, с Божьей помощью бороться с ними, укрепляя свои сердца, веруя во Христа, слушая это». Братья радовались и запоминали на пользу себе наставления своего Отца. В одних усиливалось стремление к добродетели, в других укреплялась слабая прежде вера. Некоторые очищались от ложных обольщений помыслами, сердца других освобождались от действия на них страшных призраков – Все же вместе преисполнялись бодрой готовности презирать демонские обольщения и дивились данной Антонию от Бога столь великой благодати, разумения и развлечения духов. На той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей, которые, покрывая ее подобно шатрам, были переполнены божественными сонмами псалмопевцев, чтецов писания, молитвенников – «Постников, людей, радостно надеющихся на будущее благо и трудящихся лишь для подачи милостыни. взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и жилища их были подобны городу, чуждому волнению мира сего, преисполненной лишь благочестия и праведности. Не было между ними никакого-либо непотребника, ни ругателя, ни ненавистника, ни клеветника, ни ропщущего». Было лишь множество подвижников, единодушно служащих Богу, так что каждый, кому доводилось видеть эти монастыри и такой образ жизни их, не мог, восклицая, не повторить слов Писания. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом». Книга чисел Глава 24, стих 5, 6. Время шло, и Антоний продолжал все ревностнее и ревностнее трудиться. Между тем возникло жестокое гонение на церковь Христову со стороны нечестивого царя Максимиана. И когда святых мучеников повели в Александрию, то последовал за жертвами Христовыми и преподобный Антоний, оставив для этого свой монастырь. «Пойдем», — говорил он, — И мы на светлый пир наших братьев, чтобы или и самим удостоиться того же, или видеть других подвязающимися. По своей любви и доброй воле преподобный поистине был мучеником, но хотя он и желал пострадать за имя Христова, мученичество, однако, не было ему суждено, так как Господь для пользы своего стада хранил учителя и наставника Антония». Он открыто обнаруживал свою преданность святым мученикам, соединенный с ними узами неразрывной любви, прислуживал им, когда они были в оковах, сопровождал их на суд, являлся пред лицом мучителей и, не скрывая, что он христианин, прямо как бы домогался таким образом пострадать за Христа». Однако никто не осмелился поднять на него руку, потому что так было угодно Богу, хранившему жизнь Антония, которая была полезнее для людей, чем его мученическая смерть. После того, как претерпел мученическую кончину святейший Петр, архиепископ Александрийский, и гонение прекратилось, блаженный Антоний возвратился в свой прежний монастырь и, подражая в течение всей последующей жизни святым мученикам в вере и надежде, изнурял свое тело особенно строгими подвигами и постоянным бодрствованием. Нижнюю одежду его была власеница, верхнюю — кожаный плащ. Тело своего он никогда не омывал, кроме развитых случаев, когда нужно было переходить через воду, и до самой смерти его никто никогда не видал наготы его. Однажды, когда он пребывал в уединении и, затворившись в своей келье, никого не принимал, пришел к нему с бесноватой дочерью военачальник Мартиниан. Он устал стучаться и умолял преподобного выйти вон помолиться и помочь его страждущей дочери. Антоний, не отпирая дверей, выглянул сверху и сказал «Зачем ты обращаешься к моей помощи? Я смертен, как и ты. Одинаково мы оба немощны по природе. Если веруешь во Христа, которому я служу, то ступай, помолись по своей вере Богу, и дочь твоя выздоровеет». Мартиниан уверовал, призвал имя Христова и пошел домой с тотчас же исцелившейся дочерью. Господь совершил много и других чудес через раба своего Антония. В Евангелии он обещал «Просите, и дано будет вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. И согласно с этим, найдя человека достойного его благодати, не отказал ему и в чудотворной силе. Много бесноватых лежало пред входом в его келью, так как двери его были заперты и все они получали исцеление по его богоугодным молитвам. Антоний увидел, что эта многочисленность посетителей препятствует ему пребывать в излюбленном им безмолвии. С другой стороны, он опасался, чтобы его собственный ум не начал превозноситься обилием совершаемым через него знамений. И вот он задумал идти в Верхнюю Фифаиду, где он никому не был бы известным, взяв хлеба, Он сел на берегу реки и стал поджидать корабля, чтобы переплыть на другую сторону. Вдруг он услышал голос свыше, который спрашивал, «Антоний, куда и зачем ты идешь?» Не смутившись, так как уже не в первый раз слышал такой голос, Антоний бестрепетно отвечал, Так как люди не дают мне здесь покоя, то я решил отправиться в верхнюю Вифаиду, чтобы не побуждали меня делать то, что превышает мои силы, и чтобы не нарушали моего безмолвия. «Если пойдешь в Вифаиду», — продолжал голос, — «то в еще большей степени должен будешь претерпевать те же затруднения. Если же действительно хочешь подвязаться в строгом уединении, то ступай теперь во внутреннюю пустыню». «Кто же укажет мне дорогу туда, потому что место это не знакомо мне?» — спросил Антоний. В ответ на это голос указал ему на сарацин, которые обыкновенно ходили эту дорогу в Египет для торговли. Теперь они возвращались уже назад, и Антоний, подойдя, стал просить их, чтобы они взяли его с собою и довели до пустыни. Они охотно согласились, видя в Антонии посланного самим Богом спутника. Проведя три дня и три ночи вместе с сарацинами в пути, блаженный Антоний встретил весьма высокую гору, из-под которой истекал источник хорошей воды. Гору окружала небольшая равнина, на которой росли несколько диких финиковых пальм. Антонию понравилось это место, как будто оно было указано ему самим Богом, и тот — Кто невидимо беседовал с ним на берегу реки, действительно внушил ему избрать эту гору для своего местопребывания. Взяв от спутников хлебов, стал он жить на этой горе один, и с ним не жил никто. Сарацины, видя его подвижническую жизнь, стали приносить ему хлебов, иногда же он имел некоторое скудное утешение и в финиках диких пальм. Впоследствии же, когда братья узнали о его местопребывании, то стали с любовью, как дети, отцу присылать ему пищу. Но Антоний, видя, что доставляет братьям труд, и желая избавить их от такого труда, упросил одного из пришедших, чтобы он принес ему заступ, мотыгу и небольшое количество семян. Когда тот исполнил это, Антоний обошел гору, И выбрал небольшое местечко, пригодное для копания и посева, потому что для орошения его можно было провести сверху воду. Взрыхлив здесь землю, он посеял зерна, и с того времени он уже каждый год имел свой хлеб. Работая, он радовался, что, не отягчая никого, кормится в пустыне трудами своих собственных рук». Но так как и там многие начали приходить к нему, то для угощения посетителей он посеял еще несколько овощей, бобов, гороха и прочего. Первоначально сюда стали приходить на водопой звери, которые топтали и пожирали овощи. Однажды, когда они по обыкновению собрались сюда, преподобный взял одного из них и, ударив его слегка прутом, сказал всем им, «Зачем вы причиняете мне вред?» сами не видя от меня никакого притеснения. Именем Господним приказываю вам, вступайте от меня прочь и не подходите сюда». И с того времени звери, послушные запрещению, уже не подходили больше. Так уединенно жил преподобный, пребывая в молитве и непрестанных подвигах, Впрочем, движимые любовью к старцу, братья приходили к нему и старались чем-нибудь послужить ему. Каждый из них приносил маслин и елея, или чечевицы и других овощей, умоляя подкрепить свое, отдряхлеющее от старости тело. Сколько должен был перенести блаженный, живя там, нападений, как об этом мы знаем от приходивших к нему. Воистину сбылись на нем слова апостола – «Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Сколько там слышалось ужасных воплей, как бы криков, толпы и звуков оружия. Вся гора, казалось, была полна демонов. Но преподобный Антоний был подобен крепости и один всех победил, отражая все полчища демонов коленопреклоненную молитвою». И подлинно достойно удивления, как один человек мог жить в необитаемой пустыне, не боясь ни постоянных нападений демонов, ни такого множества четвероногих зверей и ядовитых гадов. Справедливо воспевает Давид, «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Псалом 124 стих 1. В одну ночь, когда Антоний молился и бодрствовал на служении Господу, вдруг он увидел, что вся его обитель и даже окружающая пустыня полны зверей, которые страшно разевали пасти и скрижетали зубами. Но преподобный, тотчас уразумев в этом коварство врага, дьявола сказал, «Если от Господа дана вам власть надо мною, то я готов быть пожирным вами». «Если же вы явились по сатанинскому наваждению, то бегите прочь, потому что я раб Христов». И по слову преподобного, все звери обратились в поспешное бегство, гонимое силой Божью. Спустя несколько дней произошла новая борьба с тем же врагом. Святой имел обыкновение давать на память какой-нибудь подарок каждому, приходившему к нему с приношением, и для этой цели плел корзину». Потянув за полоску, из которой он плел корзину, он вдруг почувствовал, что кто-то держит ее. Преподобный поднялся и увидел зверя, который до пояса имел образ человека, другая же половина его туловища имела вид ослиной. Антоний, перекрестившись, сказал, «Я Христов раб. Если ты послан на меня, то вот я, не бегу». И тотчас призрак вместе с множеством других бесов обратился в бегство и исчез. Спустя несколько времени братья упросили преподобного навестить их. Движимый отеческую к ним любовью, Антоний, положив вместе с ними на верблюда хлеба и воды, так как предстояло идти по безводной местности, отправился в путь. По дороге взятая им вода вышла вся — И по причине сильной жары путникам угрожала смерть от жажды. Напрасно они обходили окрестности, ища где-либо в углублениях остатков дождевой воды. От жажды и солнечного зноя издыхал уже и верблюд. В таком бедственном положении старец по обыкновению обратился к помощи молитвы. Отойдя от спутников на небольшое расстояние, он, преклонив колено, поднял к небу руки и начал молиться». И тотчас же на этом месте показался источник воды. Утолив жажду и взяв запас воды с собой, путешественники благополучно прибыли к ожидающим их братьям. Те, собравшись все вместе, вышли навстречу старцу и с почтением, целуя его, принимали от него благословение. А он, как бы принеся с горы закон или некоторый другой для них дар, предлагал им духовную пищу, Одобрял подвиги старших и давал наставления младшим. Пробыв здесь несколько времени, он вскоре опять ушел на свою гору. Имея власть над нечистыми духами, преподобный исцелил много бесноватых, изгоняя из них бесов. Об этом подробно рассказывает Афанасий Великий в составленном им житии Антония». Преподобный исцелял своей молитвою и разные другие болезни, не лишен он был и пророческого дара, прозревал будущее и находящееся вдали видел так, как бы оно было пред его глазами. Однажды к преподобному издалека шли два брата, дорогая у них вода вышла вся, и один из них волею Божию уже умер, а другой лежал в изнеможении на земле и ждал смерти». Пребывавший в то время на горе Антоний поспешно призвал к себе двух иноков и приказал им, чтобы они, взяв с собой сосуд воды, шли скорее по дороге, ведущей в Египет, причем сказал, «Один брат, шедший сюда, уже приставился к Господу, умрет и другой, если не поспеете на помощь». Монахи, поспешно отправившись по его указанию в путь, нашли все так, как сказал старец. Изнемогавшего от жажды они напоили и привели с собою, а умершего похоронили. В другое время случилось, что он сидел на горе и, поднявший взор к небу, увидел какую-то душу, восходящую на небо в сопровождении веселящихся о ней ангелов. Девясь этому, преподобный молился, чтобы ему было открыто, что означает это видение, и был к нему голос «Это душа инока Амония». Амоний был старец, который с ранней юности и до смерти проводил строгую подвижническую жизнь, как это видно из жития его, а расстояние от горы, на которой жил Антоний до Нитрии, было на 30 дней пути. Ученики Антония, видя своего старца радующимся и дивящимся, стали просить его, чтобы он объяснил им причину своей радости и удивления. Сегодня опочил Амоний, отвечал им старец. Амоний же был известен им, так как часто приходил сюда. Запомнив этот день, ученики Антония стали расспрашивать пришедших через тридцать дней братьев и узнали от них, что Амоний действительно скончался в тот самый день и час, в который старец видел вознесение на небо его души. Те и другие много дивились чистоте Антониевой души, по которой он так скоро мог узнать о событии, случившимся очень далеко. Однажды около девятого часа преподобный, встав помолиться пред вкушением пищи, был восхищен умом и видел себя несущимся по воздуху. При этом демоны воздушные пытались заградить путь и воспрепятствовать его восхождению, но ангелы сопротивлялись им и требовали указания причин задержания. Те стали припоминать грехи Антония с самого его рождения, Но ангелы остановили их и сказали, что было от рождения, то Господь изгладил. Но если что знаете о каких-либо грехах его с того времени, как он сделался иноком и дал обед Богу, то об этом можете говорить. Тогда демоны по злобе своей стали клеветать на Антония, обвиняя его в грехах, каких он не совершал, И когда это ни к чему не привело, для Антони открылся свободный путь. Придя в себя, Антони увидел, что стоит на прежнем месте. Потрясенный видением, он забыл о пище и всю ночь провел в пламенной молитве, в воздыханиях и размышлениях о том, как много у человека врагов, и как труден воздушный путь души к небу. В одну ночь он услышал голос свыше, который сказал ему, Встань, Антоний, выйди и посмотри. Антоний вышел и, подняв кверху свой взор, увидел какого-то страшного и настолько высокого, что голова его касалась облаков. Увидел он и какие-то другие существа, как бы окрыленные, которые стремятся подняться к небу, но страшный великан протягивает руки и пытается преградить им путь, причем одних он действительно схватывает и бросает вниз, другие же, минуя его, смело улетают вверх, а таковых он в бессильной ярости лишь скрижещет зубами. И снова услышал Антоний голос. «Постарайся понять, что видишь». Тогда открылся ум его, и начал он понимать, что то восходили на небо человеческие души, Дьявол же препятствовал им, причем грешников ему удавалось удерживать и оставлять в своей власти. На святых же его сила не простиралась, и он не мог задержать их. Преподобный рассказывал о таких откровениях братьям не из тщеславия, но для их пользы. К тому же и они, сами видя его удивленным чем-либо, упрашивали рассказать им о бывшем ему видении». Лицо его было всегда озарено какой-то особенной благодатью и сияло, так что хотя бы кто и не видал его никогда прежде, все же тотчас же узнавал его среди многих других. Душевная чистота святого отражалась в веселии его лица, и озаряемый внутренним боговедением он всегда был радостен, как написано. «Веселое сердце делает лице веселым». Притча Соломона, глава 15, стих 13. Насколько он был приветлив по внешности, настолько же чист и дивно непоколебим в вере. Никогда он не становился на сторону веры-отступников, видя самовольное искажение ими веры, никогда дружески не беседовал с манихеями и другими еретиками, кроме лишь тех случаев, когда они обнаруживали готовность отказаться от прежнего заблуждения». Преподобный прямо говорил, что дружба и беседы с еретиками причиняют вред душе. Больше же всего он избегал Ариан, запрещая и всем православным иметь с ними общение. Когда некоторые из Ариан пришли к нему, и он из беседы с ними увидел их зловерие, то, тот тотчас побежал от них с горы, говоря «Слова их ядовития самих змей». Когда однажды Ариане распустили ложный слух, будто бы Антоний мыслит заодно с ними, преподобный удивился их дерзости и, воспылав справедливым гневом, пришел в Александрию. Там перед архиепископом и всем народом он проклял Ариан, назвав их предтечами Антихриста и исповедал Сына Божия не тварью, но единосущным Отцу Творцом Мира». И все православные христиане преисполнились великой радости, что христоборная ересь проклята таким столпом церкви. Тогда все люди, без различия пола и возраста, не только христиане, но и еретики, даже сами язычники, собирались к преподобному говоря, «Желаем видеть человека Божьего». Так все называли «Антония» и имя его пользовалось такой необычной славою, что стремились прикоснуться хотя бы к краю одежд его, надеясь и через это получить великую для себя пользу. Нельзя и пересказать, сколько бесноватых и страдавших различными болезнями получили тогда исцеление, сколько закрылось идольских капищ, сколько присоединилось к стаду Христову язычников через пребывание Антония в городе, его слова и чудеса. Некоторые, думая, что большое стечение народа стесняет святого, стали отгонять от него народ, но он кротко сказал таким, «Число приходящих ко мне не больше полчищ демонов, с которыми ведем непрестанную борьбу на горе». Составитель этого жития святой Афанасий Великий говорит, Когда Антоний возвращался к себе, и мы пошли провожать его, то одна женщина кричала сзади: «Подожди, человек Божий, умоляю тебя, подожди! Дочь моя жестоко мучится от беса, умоляю тебя, подожди, чтобы и мне, бежа за тобою, не потерпеть несчастье». Тронутый этими словами и нашими просьбами, дивный старец остановился и не пошел дальше. Когда женщина подошла, а дочь ее была брошена нечистым духом на землю, Антоний помолился в душе Господу и Иисусу Христу, и тотчас нечистый дух оставил больную. Мать ее и весь народ возблагодарили Бога, радовался и сам Антоний, что возвращается в свою любимую пустыню. Было и то, еще удивительно в преподобном, что, не учившись грамоте, он был мудр и весьма рассудителен. Однажды два языческих философа, эллины по происхождению, пришли к Антонию, чтобы испытать и, если можно, победить его в мудрости. Он был на вершине горы, и когда увидал их, то, поняв с первого взгляда, кто они, сам встретил пришедших и спросил через переводчика, «Зачем вы, мудрецы, приняли на себя труд идти издалека к неразумному и хотите спорить с неосмысленным?» «Мы считаем тебя не глупым, но, напротив, весьма мудрым», — отвечали они. «Если вы пришли к неразумному», — снова смело обратился к ним святой, — «то труд ваш напрасен. Если же, как говорите, я человек мудрый, то должны следовать тому, кого называете мудрецом, потому что следует подражать мудрым и благочестивым. Если бы я пришел к вам, то мне нужно было бы подражать вам». «Но так как вы пришли ко мне, как мудрецу, то будьте же, как я, христианами». И философы ушли, изумляясь и проницательности его разума, и изгнанию им бесов, что они видели своими глазами. Приходили к нему и другие ученые, подобные этим философам, желая посмеяться над ним, как над человеком неученым и неграмотным, но он пристыдил их и заставил замолчать таким рассуждением. «Ответьте мне», — сказал он, — «что появилось раньше, ум или письмена, и что из этого отдало начало другому, письмена ли создали разум, или разум произвел письмена?» «Ум изобрел и передал письмена», — отвечали они. Тогда Антоний сказал, «Итак, поэтому в ком здоровый ум, тот может и не нуждаться в письменах». Также и в третий раз пришли к нему люди, изучившие всякую мирскую мудрость и превосходившие всех современников своей ученостью. Искусными вопросами стали они допытываться у него основания нашей веры во Христа, с явную целью поглумиться над крестом Христовым. Помолчав немного и поскорбев об их заблуждении, старец начал так говорить им через переводчика, хорошо знавшего греческий язык. Что лучше и приличнее, почитать ли крест Христов или превозносить прелюбодеяние, убийство и кровосмешение ваших богов, прославлять ли открывшееся в кресте Христовом презрение к смерти и величайшую добродетель или хвалить непотребство, которым учит ваша порочная вера? Что может быть лучше, как говорить и веровать, что Слово Божие – приняла на себя человеческую плоть, чтобы через соединение с нашей смертной природой возвести нас на небо и приобщить к небесному божественному. Как же вы осмеливаетесь смеяться над христианской верою, что Христос, сын Божий, без какого-либо ущерба для своей природы, начал быть тем, чем не был, и пребывает тем, чем стал быть? Если вы сами Не зводя душу с неба, поселяете ее не только в тела человеческие, но и в змей и животных, и перемешиваете ее то туда, то сюда, и утверждаете, что она переселяется иногда в человека, иногда в животное, иногда в птицу или какое-либо другое живое существо». Христианская вера. Исповедуя всемогущество и милосердие Божие, поэтому самому считает возможным для Бога воплощение, причем, однако, честь не исключает чести. Вы же пустословите, что душа, истекая из чистейшего источника божества, падает потом низко и осмеливаетесь утверждать, что, умоляясь, она терпит изменения и превращения, впрочем, Нам нужно говорить здесь о кресте Христа, Бога нашего. Не лучше ли претерпеть крест или какую-либо другую смерть, чем, доверяя вашим нелепым выдумкам, воздавать поклонение египетской богине Изиде, оплакивающей Азириса, своего брата и вместе мужа? Постыдитесь, прошу, веры в злого Тифона, брата вашего Бога Азириса». Да будет вам стыдно за бегство Сатурна, за его противоестественное поглощение детей. Устыдитесь кровожадности и развратности Зевса, его похотливости, о чем говорят ваши же древние сказания. Вот во что вы верите, вот каковы ваши боги, каковы украшения ваших храмов. Вы смеетесь над крестом и страданиями господними. Но почему же умалчиваете о воскресении Его? Почему не обращаете внимания на чудеса Его, возвращение зрения слепым, слуха глухим, исцеление хромых, очищение прокаженных, хождение по морю, изгнание бесов, воскрешение мертвых и многие другие, из которых с ясностью открывались Его божественные сила и слава? И если бы вы оставили предубеждения, которым преисполнены тотчас тот же убедились бы, что Иисус Христос есть истинный Бог, очеловечившийся ради нашего спасения. Этими и многими другими доводами преподобный до такой степени пристыдился вопросников, философов, что они не нашлись сказать ему ни слова в ответ. О всем этом желающий может подробно узнать из жития Антония, составленного Афанасием Великим у которого эта беседа излагается полностью. Мы же, ввиду обширности повествования, оставив речь преподобного к Эллинам, скажем теперь кратко о делах самого преподобного, имевших выдающееся значение в его жизни и для нас наиболее полезных. В преподобном Антонии было удивительно и то, что хотя он проживал на самой окраине тогдашнего мира, царь Константин и его сыновья Констанс и Констанций заочно-пламенно полюбили его и в письмах своих сыновни просили его прийти повидаться с ними. «Идти или нет мне к царям?» — спросил он у своих учеников. «Если пойдешь», — отвечали те, — «будешь Антонием, если же не пойдешь, будешь Аввой Антонием». «Так, как сказал преподобный, если я пойду, не буду авой, то уж лучше мне не ходить, и не пошел». Цари после этого стали просить его, чтобы он, хотя в письменах своих, преподал им благословение и утешение. В ответ преподобный действительно послал им письмо, в котором, похвалив их за исповедование веры Христовой, внушал им, чтобы не гордились властью в этой жизни – но чтобы, хотя и сидя на царских престолах, не забывали, однако, что они — люди, больше же всего, чтобы помнили о будущем страшном суде, на котором должны будут дать отчет в том, как они пользовались властью. Преподобный убеждал их быть милостивыми к людям, наблюдать правосудием, быть отцами для нищих и несчастных сирот. Однажды, Сидя среди братьев за работой, он был как бы в состоянии восхищения и внимательно смотрел вверх на небо, вздыхал, потом молитвенно преклоняя колено, горько в течение долгого времени плакал. Присутствующие пришли в страх и начали неотступно упрашивать его рассказать, что он видит. «Лучше бы было, дети мои, умереть, прежде чем наступит приближающееся бедствие», — с великой скорбью отвечал старец. Так как они снова стали упрашивать его о том же, преподобный Антоний, заливаясь слезами, сказал, «Неизъяснимое бедствие надвигается на церковь Христову, и будет она предана людям, подобным бессловесным скотам. Видел я алтарь храма Господня, и в нем множество лошаков, которые, окружив святой престол, яростно не все, что стоит на нем, и, рассыпав по полу, топчут ногами». И слышал я голос, который говорил, «Осквернен будет жертвенник мой». Вот в чем причина моих вздохов и плача. Это видение преподобного сбылось через два года, когда открылось жестокое арианское гонение, церкви Божии были разграблены, священные сосуды осквернены, и святых тайн касались нечистые руки язычников». Целые скопища нечестивых устремились тогда против Христа и силой заставляли православных ходить в церковь с ветвями деревьев в руках. Последнее объясняется тем, что у язычников в Александрии был обычай входить в свои капища с пальвами и ветвями в руках, и ариане, желая привлечь их на помощь себе против православных, из подражания им также стали ходить с ветвями в свои храмы. Согласившись совместно действовать против православной христианской веры, они и стали подражать друг другу в обычаях – ариане язычникам и язычники арианам. К этому нечестивому обычаю принуждали и православных, чтобы они были заодно с арианами. «О ужас! О беззаконие! Женщины и девушки были оскверняемы, кровь православных проливалась в храмах и обрызгивала престолы» купели крещения были осквернены похотливостью язычников, все увидели тогда в этом исполнении видение Антония, что лошаки попирают жертвенник Божий, и много тогда слабых людей из боязни пред арианами переходили на сторону их ереси. Говоря о предстоящем бедствии, святой Антоний в то же время утешал братью и говорил «Не унывайте, дети!» Как разгневался Господь, «Так и умилосердится он потом, и церкви опять будет возвращена ее лучезарная красота и сила, и, сохранившиеся непоколебимо, среди гонений веру Христову будут сиять светом благодати. Змеи возвратятся тогда в свои норы, и благочестие еще более умножится. Наблюдайте лишь за собой» чтобы не иметь гибельного для себя общения с арианами, потому что учение их не апостольское, но дьявольское, и отца их сатаны. По этой именно причине они и были обозначены в видении под образом неразумных животных. В то время в Египте жил один военачальник по имени Валакий, который, побуждаемый злобными арианами, нещадно преследовал христиан. Он был настолько жесток, что всенародно на площади обнажал и бил даже девиц и иноков. Преподобный Антоний послал к нему письмо такого содержания. «Вижу идущий на тебя гнев Божий, перестань преследовать христиан, и тогда приближающаяся к тебе погибель удалится". Нечестивец, прочитав письмо, только посмеялся над ним, Оплевав письмо, он бросил его на землю подверг позорному наказанию, посланных Антонием, и понося преподобного, произносил против него разные злые угрозы. Но вскоре же над нечестивым, согласно пророчеству преподобного, разразилась следующая казнь Божья. На пятый день после этого отправился он вместе с начальником египетским Несторием в место по имени Хереум, что в Александре. Поехали они на конях самых смирных и спокойных. Вдруг кони начали играть под ними, стремясь один к другому, и конь, на котором сидел неисторий, неожиданно схватил вдруг зубами Валакия, сбросив его на землю и начал грызть мягкие части его тела. Замертво принесли его после этого в город, где на третий день он испустил свою нечестивую душу и все увидели в этом исполнении предсказание Антония, справедливо постигшее гонителя. Но пора уже сказать о кончине преподобного. Он имел обыкновение спускаться с вершины горы, где пребывал сам, к жившим при подошве горы братьям и посещать их. В одной из таких обычных посещений он сказал им о приближении своей смерти, что было открыто ему Богом. «В последний раз пришел я к вам, чада мои». «Сказал он, видеть вас я больше уже не надеюсь в этой жизни, и пора уже мне разрешиться от этой жизни и почить, так как я прожил уже сто пять лет». При этих словах братья предалась глубокой скорби, они плакали и целовали старца, как бы уже уходящего из мира. А он убеждал их трудиться с неослабным усердием, не унывать среди подвигов воздержания, но жить как бы ежедневно готовясь к смерти, с успехом охранять душу от нечистых помыслов, следовать примерам святых, не сближаться с раскольниками-мелитианами, не входить в общение с нечестивыми арианами, напротив, убеждал их держаться отеческих преданий и хранить во всей чистоте благочестивую веру в Господа нашего Иисуса Христа, какой научились из Писания и из Его многократных наставлений. После этого братья настойчиво стали упрашивать Его – чтобы он остался с ними, так как все желали удостоиться чести, присутствовать при кончине его. Но он не согласился на это, потому что знал о желании их почтить его тело по смерти торжественным погребением. Избегая даже и посмертного воздаяния ему от людей чести и славы, преподобный поспешил уйти от них и скрыться в уединении». Простившись с братьями, он отправился на вершину горы в свое излюбленное жилище, место его подвигов. Через несколько месяцев он тяжело захворал. Подозвав тогда к себе двух иноков, подвязавшихся вместе с ним в течение последних пятнадцати лет и прислуживавших преподобному по причине старости его, он сказал им чада мои, как написано, я отхожу в путь всей земли». «Меня зовет к себе Господь, и я надеюсь вкусить небесных благ. Но вас, мои любимые дети, умоляю, не потеряйте плодов своего многолетнего воздержания, но ревностно и с успехом продолжайте начатые вами подвиги. Вам известно, сколько различных препятствий ставят нам бесы, но не страшитесь их ничтожной силы. Надейтесь на Иисуса Христа», Твердо веруйте в него всем сердцем своим, и от вас будут бегать все демоны. Помните все, чему я учил вас. Старайтесь проводить благочестивую жизнь и несомненно получите награду на небе. Избегайте всякого общения с раскольниками, еретиками и арианами. Вам известно, что я ни разу дружески не беседовал с ними по причине их дурных замыслов и христоборной ереси. Побольше же всего старайтесь исполнять заповеди Господни, чтобы святые приняли вас после вашей смерти в вечные обители, как сродников и друзей. Помните, размышляйте и всегда рассуждайте об этом. И если вы действительно заботитесь о мне, любите меня как отца и готовы исполнить мою волю, то не позволяйте никому переносить в Египет моих останков, чтобы там не предавали тело моего пышному погребению, так как по этой причине главным образом я и удалился на эту гору. Сами похороните меня, дети мои, в земле и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, Где будет похоронено мое тело, которое, по вере моей в Господа, восстанет нетленным при общем воскресении мертвых. Разделите мои одежды так: милость и изветшавшую нижнюю одежду, на которой лежу, отдайте епископу Афанасию, другую милость отдайте епископу Серпиону. Власиницу же возьмите себе. Прощайте, мои любимые дети. Антоний уходит, и его уже не будет более с вами в этой жизни. Когда после этих слов ученики, прощаясь, поцеловали его, Антоний простер ноги и с тихой радостью на лице, взирая на пришедших за его душой ангелов, как на друзей своих, умер и приложился к святым отцам. Ученики святого, согласно завещании его, облачив тело, предали его земле, и кроме них никто до сих пор не знает, о месте погребения преподобного Антония. Афанасий, получив от учеников изношенную одежду и милость святого, принял в этих подарках как бы самого Антония. Как бы осчастливленный богатым наследством, он всегда с благоговейной радостью взирал на эти одежды, приводя себе на память его святой образ. Таковы жизнь и кончина преподобного Антония, любовь к которому и слава которого распространились по всем странам. И не искусно составленными сочинениями, ни мирской мудростью, ни знатностью рода, ни огромными богатствами прославился он, но благочестивую жизнью, и исполнилось на нем слово Спасителя. «Я прославлю прославляющего меня». Первая книга царств, глава 2, стих 30. Жил он не в каком-либо знаменитом месте, которое бы все знали, напротив, удалился почти в самый край света, в непроходимую пустыню. Однако же и оттуда он сделался известным и в Испании, и в Африке, и в Италии, и в Илирии, и в самом даже древнем Риме. Антоний, нарочито скрывавшийся от всех в горе, не хотел и не искал такой славы, но Господь Сам открыл и показал всем этот светильник веры и благочестия, чтобы, взирая на него, учились добродетели и, удивляясь такой жизни преподобного, прославляли Отца Небесного, которому с единородным Его Сыном и Всесвятым Духом честь, Слава, благодарение и поклонение во веки. Аминь.